Руководитель убить с мешком осел на пол, глотая воздух, закатил глаза, но Матвей не дал ему упасть, нанося трезвляющий удар кулаком. Если бы Казах мог вздохнуть, он бы зарал от боли, но лёгкие его смогли выдавить только икающий хрип. Матвей наклонился над ним, и глаза его засверкали таким голубовато-ледяным блеском, что Казах заскулил, пытаясь отодвинуться. "У меня мало времени", сказал Матвей, "но тебя я прикончить успею, если не ответишь на два вопроса". «Первый. Кто заинтересован в продаже похищенной партии оружия?» «Купол», — выговорил казах, кусая губы. В себя он приходил быстро и надежды не терял. «Это я и сам знаю. Кто конкретно?» «Красно-рыжин. Премьер?» — Матвей присвистнул. «Занятно. Впрочем, я проверю. Шефа своего ты не упомянул, однако». «Второй вопрос. На кого работаешь?» «На смелее». Матвей слегка коснулся скулы казаха, отчего тот отлетел на метр. на Еленына всё равно тебе не уйти, Соболев, хоть ты и ганфайтер, и Волкадов, и Барс. Матвей несколько секунд всматривался в глаза вожака убийц, заставляя того бледнеть до синевы. Обыскал его карманы и достал пропуск на имя майора Федеральной контрразведки Хасана Ибрагимова, сказал беззвучно: "Встретимся в другой жизни". Ибрагимов отпрянул, поняв приговор, но привести его в исполнение Матвей не успел. В прихожую ворвались сразу пятеро группа прикрытия, почуявшая неладное. Высокой выучки подразделения «Стикс». Вот да, они были готовы стрелять, бить, скручивать и ломать руки и ноги, душить, резать, хватать. Они были готовы к любой ситуации, но рассчитанной штатно людьми, привыкшими к нормальному человеческому материалу, пусть и хорошо тренированному. Однако Матвей в данный момент уже не был обыкновенным человеком. Знакомая молния пронзила его с головы до пят, и он не был виноват. Высвободилось скрытые резервы и обеспечило мгновенный выход на подсознание за пределы пяти человеческих чувств. На сей раз он удержал сознательный контроль над своим синтезированным сверхчеловеком, хотя всё равно действовал за гранью человеческих реакций, но и сил потратил столько, что потом с трудом добрался до машины и почти в обмороке рухнул на сиденье. Бой длился буквально секунды, от силы полминуты. Его и вот и бой мне назовёшь, потому что Матвей ураганом пронёсся сквозь отделение Стикса, оставляя за собой падающие тела. Хасан Ибрагимово он выключил первым. Тот обнаружил прыть и достал пистолет. Ребята знали своё дело туго и начали стрелять сразу после его прыжка, но у них не было свободы манёвра. В тесноте квартиры они боялись зацепить друг друга. Поэтому негромкие очереди из гномов, а также мощные струи огня из волков можно было просчитывать и обходить. Последнего шестого десантника Матвей достал в подкате на лестничной площадке, после чего тут улетел в окно пятого этажа. Уцелел ли он, Матвей так и не узнал. В конец измотанный, отбившись от двух верзил группы прикрытия во дворе дома, Соболев ввалился в шестерку Ильи, с трудом повернул ключ зажигания, отъехал уже на автопилоте. В себя пришел тут же, а боль почувствовал лишь через несколько минут, когда чуть-чуть расслабился. У него оказалось около дюжины синяков на плечах и груди и три борозды от пуль на спине, на шее и на бедре. "Могло быть хуже", прошептал он, проваливаясь в минутный сон забытья. Очнулся, глянул по сторонам. Машина стояла в каком-то тихом дворе, на верёвках висело бельё, и снова погрузился в сон. Так с перерывами он проспал около часа, пока не накопил достаточно сил, чтобы ехать. Подумал: "Ну, ганфайтер, куда теперь?" — Сдаваться в плен, — с иронией ответил внутренний голос. — Ну, это мы погодим, — возразил Матвей. — Я еще не все долги отдал. — Тогда уезжай туда, где можно привести себя в порядок. — Спасибо за отдельный совет. — Конкретнее можно? — Да хотя бы к бабуле Стаса. Помнишь на вокзале? Ты обещал ему заехать. — Ты гений. — А как же, — скромно согласился Матвей сам с собой. — Да. Вскоре он оставил машину во дворе дома номер 5А по улице Ольховской, недалеко от Казанского вокзала. Проспал он без малого сутки, перепугав Марию Денисовну бабушку Стаса, сухонькую беленькую старушку, оказавшуюся прабабушкой мальчугана. После смерти матери и бегства отца за рубеж на Украину родные бабушки и дедушки не захотели воспитывать бандита и пришлось 79-летней старухе взять его к себе. Стасик хороший мальчик. сообщила она после знакомства, потрясённая щедростью новоявленного родственника. Добрый и ласковый, но очень замкнутый. Он только летом подрабатывает, и то я его не заставляю, сам так решил. В школе учится неплохо, не отстаёт, любит книжки читать. "Какие же тебе нравятся книжки?" обратился Матвей к Стасу. "Фантастика", объявил тот с набитым ртом. "Где на мечах дерутся и так вырасту, вылечусь и сам буду драться, что ли?" "Не, слабых защищать. "Я же аккуратней защитник", скуп улыбнулась Мария Денисовна. Матвей промолчал. Он чувствовал себя так свободно и легко, как когда-то дома в детстве, и от этого ему было приятно и грустно. А потом его определили на постой в зале, и он отрубился, как только голова коснулась подушки на стареньком диване. Мария Денисовна разбудила его, коснувшись плеча. "Ну и горазд же ты спать, мелок. Вот уж сутки натикало". Я уж думаю, не помер ли. Шутк сказать, ни разу не повернулся и будто не дышишь. Матвей не сразу сообразил, где он, потом вспомнил, потянулся, проговорил удивлённо: И ни одного сна. Поешь же, да снова ложись, сны свои досматривай. А стас где? Спит подди давно, ночь ведь уже. Говорю, сутки проспал. Ну да, я же вчера вечером приехал. Ладно, чаю попью и снова лягу. Завтра у меня трудный день. Однако лечь сразу после ужина Матвею не дал Горшин. Он заявился ровно в одиннадцать вечера, ухитрившись понравиться Марии Денисовне так, что она впустила его к постояльцу без лишних расспросов. Матвей еще не привык к манере Тараса находить его в многомиллионном городе безошибочно, однако выказывать удивление не стал. «Чай будешь, мил человек?» – появилась на пороге Мария Денисовна. «Непременно», – кивнул Горшин, – «с лимоном и покрепче». «А я мед принес». Он вытащил откуда-то Матвею показал, что из-под мышки литровую банку мёда, липовый. Пчёлы по заказу работали. Угощайся, ганфайтер. Кстати, поздравляю. Ты объявлен в межгосударственном розыске. Ориентировка разослана всем отделениям милиции, ОМОНа и спецназа. Матвейня ответил, открыл банку, налил в блюдце мёда и стал есть, запивая чаем. Тарас понял, молча присоединился к нему. Убили Дикова, сказал наконец Матвей. закончив чаепитие и пытаясь отрегулировать внутренний обмен так, чтобы не выступил пот. Несмотря на духоту, ему это удалось. "Знаю, помрачнел Горшин. Не надо было тебе ехать к нему. Если впредь будешь так неоправданно рисковать, я пожалею, что предложил тебе работать на чистилище. Я не давал клятвы подчиняться каждой команде", угрюмо пробурчал Матвей. "В любой момент могу порвать контракт, особенно если начнут ограничивать мою свободу". "Ошибаешься". Они скрестили клинки взглядов. Матвею показалось, что кто-то пытается проникнуть к нему в голову, раздвигая черепные кости, пуская в щели усыпляющий газ. Он усилил плотность эндокрана на уровне ощущений, конечно. Голова прояснилась. "Не заставляй меня напрягаться", шёпотом сказал Матвей. "Твои уроки не пропали даром. Я научился выходить на уровень подсознания, и тебе меня теперь не одолеть". "Ошибаешься", насмешливый искра зажглись в глазах Тараса. Конечно, ты паранормал, я тебе говорил, но для скорого и полного созревания тебе нужна пси-коррекция. Ты должен постичь базис вселенских законов и научиться различать энергетический потенциал любых действий. Лишь после этого ты овладеешь нинпо микё и, может быть, будешь замечен кем-то из Махатон или иерархов. Нинпо микё тайные знания вселенной. Матвей снова промолчал. Он считал, что давно замечен одним из иерархов, инфархом, иначе не видел бы свои странные сны. А сейчас ты пока не проросшее зерно, продолжал Тарас по замыслу и слепой невидимка по сути. Слепой невидимка это здорово, не хотел улыбнулся Матвей. Если можешь сделать это эту психокоррекцию, сделай. Это делается в определённое время и в определённом месте. Жди, набери терпения и жди. Зачем ты нашёл меня? Мы готовим операцию по уничтожению трёх запятнавших себя работников Генпрокуратуры. Нужна твоя помощь. Прошу меня пока не привлекать. Я должен закончить кое-какие дела. Какие? Вопрос не праздный. Мы должны знать, чем занимается наш сотрудник и чем рискует. Матвей отнёс на кухню посуду, сказал Марии Денисовне, что ничего больше не нужно и вернулся в комнату. Кто-то увёл мою девушку. Открыто и нагло. Она уехала домой в Рязани, и... Ты знаешь, кто это сделал? Нет. Горшин выдержал взгляд Матвея, побарабанил пальцами по столу. Я тебя предупреждал. Попытаюсь ее отыскать. Но если девушку взяли, значит, знали, кто ее друг. То есть тебя окончательно вычислили. Так? Логично. Вынужден был согласиться Матвей. Но уж очень быстро меня вычисляют, ты не находишь? Непонятно только, зачем тогда объявили розыск? Я ведь и так к ним приду за Кристиной. Розыск объявила прокуратура и милиция. У них свои резоны. А те, кто захватил девушку, мало задержать тебя или даже уничтожить. Они хотят ещё и унизить. Обычный стандарт духовных монстров, таких на земле пруд-пруди. Но один ты к ним не пойдёшь. Сиди здесь и ничего не предпринимай, пока я не выясню все обстоятельства дела. Не обещаю, тихо сказал Матвей. Я сказал, ты слышал. Матвей поднял похолодевший взгляд. Не обещаю. Ты ясно дал понять, что у нас разные цели, разные пути, и я твоим путём не пойду. Я мог бы тебя заставить. Попробуй. Дуэль взглядов длилась несколько мгновений. Горшин отступил не потому, что испугался, и не потому, что был слабее. Он понял, что из друга может сделать врага, а врагов у него и так хватало. "Бог с тобой", сказал он хладнокровно. "Поступай, как знаешь, но хотя бы держи со мной связь". Похоже, я действительно пожалею, что встретил тебя. Я тоже. В тон ему ответил Матвей.